Параграф 2. Общественные движения и идейная борьба в сороковых годах XIX века. Западничество и славянофильство. На рубеже 30 -40 х 40 годов происходили изменения в общественных настроениях, внешне еще малозаметные, но уже осознаваемые современниками. Герцен писал, что «что-то пробудилось в сознании, в совести», Какое-то чувство неловкости, неудовольствия, ужас притупился, людям надоело быть в полумраке темного царства. Кавычки закрыты. Эти изменения уловило и третье отделение. В отчете за 1840 год отмечалось, что общественное стремление духа в этом году хуже, чем ранее. И хотя ропота еще нет, но кроется повсюду какое-то общее неудовольствие. Изменение общественных настроений выразилось прежде всего в оживлении идейной жизни общества. На рубеже 30-40-х годов сложились два течения общественной мысли: западничество и славянофильство, сыгравшие большую роль в общественном движении и в развитии русской общественной мысли. Чем глубже становился кризис крепостного строя, тем настойчивее вставал вопрос о путях дальнейшего развития России. В каком направлении оно пойдет, каковы его движущие силы, какими методами и средствами оно должно осуществляться. Именно по этим вопросам расходились западники и славянофилы. И хотя оба эти течения возникли в одних и тех же кругах дворянской интеллигенции, ответы на поставленные жизнью вопросы у них были разные. Славянофилы А.С. Хомяков, братья И.В. и, и. П.В. Киреевские, братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Исходя из концепции Шеллинга о том, что каждому историческому народу присущи свои особенности, которые он должен развивать, чтобы выполнить свою миссию в мире, пришли к выводу, что Россия и Запад – это два особых мира, и закономерности их развития совершенно различны. Два фактора, по их мнению, определили особенности исторического пути России и ее места в мире. Извечное существование общины, мира, которую они трактовали, весьма неопределенно. И как деревню, волость, княжество, и как государство, и православная религия. Страница 115. «Община», — писал Хомяков, — «есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории». Отними его, не останется ничего. Из его же развития может развиться целый гражданский мир». кавычки закрыты. Для общины с ее регулярным переделом земель характерен особый нравственный климат, который полно проявляется в мирском согласии, на мирском сходе, а в древности – на вече. Кавычки. «Русская земля» делал вывод в одной из своих программных статей – К.С. Аксаков, есть изначально наиболее семейная и наиболее общественная земля. Кавычки закрыты. Развитию этих качеств как нельзя лучше способствовала православная церковь, которая, в отличие от рационалистического католицизма, никогда не претендовала на светскую власть, всецело ограничивалась сферой веры и духа. Именно в село этого Развитие России и русского народа шло по пути внутренней правды, то есть нравственного совершенствования и развития духа, в то время как на Западе по пути внешней правды, то есть по пути развития формальной законности. Славянофилы восприняли точку зрения о добровольном призвании как начальном моменте русской государственности. Власть здесь, в отличие от Запада, Не противостояла народу, напротив она была желанной защитницей, званым гостем народа, осознавшего необходимость государства. В России не сложились и классы в западноевропейском понимании этого слова. В результате в русской истории не было борьбы, не было внутренних потрясений, революционных переворотов, которые, по их мнению, были чужды духу народа. Русский народ... Народ не государственный он никогда не претендовал на политические права и государственную власть, жил в своем общинном мире, развивая те высокие нравственные качества, которые ему присущи. Власть, в свою очередь, выполняя свойственные ей функции, не вмешивалась в дела земли, мира, в необходимых случаях собирала земские соборы и спрашивала мнение земли, по тем или другим общегосударственным вопросам. Эти две силы развивались как бы параллельно, не вмешиваясь и не мешая друг другу. Между властью и землей установились добрые патриархальные отношения. Все беды, по мнению славянофилов, начались со времени Петра Великого, который исказил русскую историю, насаждая в стране чуждые ей европейские порядки насильственно оторвал русский народ от родного исторического основания. Отсюда и их общий теоретический вывод. Необходимо исправить те искажения основ народной жизни, которые были допущены Петром, и в послепетровский период идти по своему самобытному пути, развивая те начала и нравственные качества, которые присущи русскому народу. Позитивная общественно-политическая программа славяно-филов весьма умеренна. Они видели недостатки социального и политического строя Николаевской России и иногда подвергали резкой критике засилье бюрократии и ее произвол, мелочную регламентацию жизни народа и общества, несправедливость судей, взяточничество чиновников. Осуждали они и крепостное право, считая его порождением Петровской эпохи и видя в нем источник возможных революционных потрясений. В одном из своих стихотворений А. С. Хомяков с горечью писал «В судах черна неправды черной, и игом рабства клеммлина, безбожной лести, лжи клетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна» кавычки «Где рабство, там бунт и беда, защита от бунта, свобода». Кавычки закрыты, писал Аксаков. Позитивное значение имели их борьба против низкопоклонства перед заграницей, характерного для дворянства. Их практический вклад в изучение быта, нравов, песен народа. Плодотворной была и сама постановка проблемы народа и его роли в историческом процессе. Славянофилы являлись убежденными противниками революции. Страница 116. В политической области они выдвинули довольно туманную формулу государственного устройства «сила власти – царю, сила мнения – народу», вкладывая в нее необходимость возрождения земских соборов, которые, не ограничивая власть, имели бы возможность свободно доводить до власти мнение земли. Власть же обязана прислушиваться к этому мнению. Свобода слова, печати, возможность свободно выражать свои мысли – вот что, по их мнению, нужно народу. Понимали славянофилы и необходимость отмены крепостного права. Они выступали за освобождение крестьян с землей, но с сохранением крестьянской общины и водчиной власти помещиков которые якобы были залогом патриархальных отношений в деревне и основным препятствием к распространению язвы пролетариатства. Достигнуть такого идеального решения всех вопросов, по их мнению, возможно и необходимо не путем революции, а путем всеобъемлющей правительственной реформы. славянофильство – либерально-дворянское течение общественной мысли, в котором понимание пороков существующей общественной и государственной системы необходимости преобразований сочеталось с поисками идеалов в прошлом в Допетровской Руси, с попытками соединить старое с новым, чтобы как можно более безболезненно, без потрясений, без нарушения привычных устоев начать новую жизнь. Противниками славянофилов были западники – Вместе с ними выступали Белинский и Герцен, вырабатывавшие и утверждавшие в этой дискуссии свою революционную концепцию. Западничество – также либеральная концепция, однако в ней развивались буржуазные представления о характере будущего развития России. Западническая концепция наиболее полна была развита в трудах историков Т.Н. Грановского, С.М. Соловьева, К. Д. Кавелина, писателей и публицистов В. П. Боткина, В. Ф. Корша, П. В. Анненкова, И. И. Панаева и других. Основной и движущей силой исторического процесса К. Д. Кавелин считал борьбу личности за свободу. Родовые отношения сменились семейными, которые, в свою очередь, уступили место высшей форме общественных отношений – государству. Государственное начало утвердилось только при Петре Великом, освободив личность от пут родового и семейного строя для дальнейшего свободного развития. Россия шла тем же историческим путем, что и Западная Европа, но отстала от нее и поэтому должна прибегать к заимствованиям успехов цивилизации, испытывать влияние со стороны передовых стран. Эта концепция имела ряд существенных недостатков и была идеалистической в своей основе. Непонимание движущих сил исторического процесса, преувеличение роли государства и недооценка роли народа. При увеличении подражательности русской культуры и прочее. Однако идея единства исторического пути России и Западной Европы имела в то время положительное значение. Во-первых, эта идея означала отрицание казенной идеологии, доказывавшей исконность, незыблемость и необходимость сохранения феодально-крепостнических устоев. Во-вторых, Она означала признание важности, полезности и благодетельности, успехов цивилизации и прогресса, необходимости широкого развития культуры и просвещения в народе. Наконец, в-третьих, западники настойчиво проводили мысль о том, что Россия и в будущем должна идти по тому пути, по которому идет Западная Европа, то есть по пути буржуазного развития. На страницах журналов «Отечественные записки» и «Современник» западники подвергли резкой критике славянофильства как теорию ретроградную, которая, по их мнению, зовет не вперед, а назад к старым, давно отжившим обычаям и порядкам. «Необходимы средства решительные» говорилось в одной из статей западников. Нужно изменить нравы и законодательство, Организацию политическую, административную, судебную и религиозную. Нужно изменить условия собственности и промышленности, отношения богатого и бедного. Словом, необходим коренной переворот. И если такой переворот не придет сверху, то он не замедлит явиться снизу. Кавычки закрыты. Страница 117. И хотя в этой статье речь шла об Ирландии, Читатели воспринимали ее как программу для России. Высоко оценивали западники Петра I как великого реформатора, двинувшего Россию по пути европейского развития. Использовали западники и университетскую кафедру. Деятельность профессора Грановского и особенно его публичные лекции в середине сороковых годов в Московском университете имели большое общественное значение. И хотя он говорил о западноевропейском Средневековье, его критика феодальных порядков воспринималась слушателями как оценка российской действительности того времени, а рассмотрение исторического процесса в аспекте борьбы за освобождение человеческой личности как программа развития России. Социально-политическая программа западников, как и славянофилов, была умеренной. Идеализируя буржуазные порядки, они считали буржуазный парламентаризм в рамках конституционной монархии идеальной формой государственного устройства. Они критиковали феодальные отношения и выступали за утверждение буржуазных форм собственности. Западники были противниками крепостного права. Освобождение крестьян они мыслили с небольшим наделом земли за соответствующий выкуп помещик. Западники являлись противниками революции, социалистических учений. необходимое преобразования они хотели бы провести путем реформы сверху, которая установит конституционный строй, способный, по их мнению, предотвратить революционные потрясения. Споры западников и славянофилов имели большое общественное значение. Поставив важнейшие проблемы исторического развития, они будили общественную мысль, звали к деятельности, прогрессу, что являлось по существу осуждением казенной теории официальной народности. Они знаменовали собой формирование буржуазно-либеральной идеологии в России. Западническое и славянофильское течения не представляли всего общественного движения этого времени как утверждали буржуазные историки, а были лишь частью его. Важнейшее значение в идейной борьбе этих лет имела деятельность Белинского и Герцена. Деятельность В. Г. Белинского и А. и Герцена в сороковых годах К началу сороковых годов Белинский преодолел свой идейный кризис. Кончилось его насильственное примирение – и началась энергичная борьба с гнусной российской действительностью, которая продолжалась до последних дней его жизни. В сороковые годы Белинский стал лучшим публицистом и литературным критиком России, проводя через припоны и рогатки цензуры, революционные идеи, пропагандируя истину и свободу. Белинский выступал с замечательными обзорами русской литературы, с блестящими статьями о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Кольцове и других русских писателях, в которых утверждал реализм как правду жизни. Раскрывая идейное содержание художественных произведений, он воспитывал читателей любовь к родине, к народу, ненависть к самодержавию и всякому угнетению. «Отечественные записки» и «Современник» которых сотрудничал Белинский, стали лучшими русскими журналами. А каждая статья Белинского, как отмечали современники, воспринималась передовыми людьми как праздник. Булгарин в своих доносах в третье отделение неоднократно писал, что Белинский проповедует революцию, коммунизм и терроризм. Кавычки. Безрассудное юношество, семинаристы, дети бедных чиновников и прочие почитают отечественные записки своим Евангелием, а первого министра журнала Белинского – «Апостолом». Кавычки закрыты. Страница 118. Другом Белинского, его соратником в борьбе с николаевской действительностью выступал в это время Александр Иванович Герцен. После ссылки он вышел в отставку и всецело занялся литературной деятельностью в сороковых годах он напечатал ряд художественных произведений сорока воровка кто виноват доктор крупов и другие в которых подверг беспощадной критике российскую действительность разоблачил помещиков крепостников противопоставив им умный талантливый народ огромное значение имели философские произведения герцена дилетантизм в науке письма об изучении природы.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 империя и идеализм», написанное в 1844 году, показывает нам мыслителя, который даже теперь головой выше бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную подошел к диалектическому материализму и остановился перед историческим материализмом. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 21. Страница. 256. Белинский и Герцен сыграли большую роль в борьбе против славянофилов, причем они критиковали не только теоретические основы их взглядов, но и политические выводы, которые те делали. В своих произведениях Белинский и Герцен подчеркивали единство исторического процесса России и Западной Европы и верили в будущее прогрессивное развитие всех народов мира. Белинский писал, что славянофилы никаких корней не имеют в народе, что действовать нужно не во имя отживших нравов, а во имя разума и здравого смысла. В борьбе против славянофильства Белинский и Герцен выступали вместе с западниками, Однако в ходе этой полемики вскоре проявилось и принципиальное отличие их позиции от западнической. В своих философских исканиях, которые были чрезвычайно важны для выработки правильной революционной теории, Белинский и Герцен, усвоив философскую систему Гегеля как алгебру революции, то есть приняв ее диалектический метод, Вместе с тем отвергли ее претензии на абсолютность, поняли, что философия Гегеля только момент, хотя и великий. Они стали материалистами и подвергли идеалистическую философию беспощадной критики с материалистических позиций. И хотя они не смогли распространить материалистические взгляды на общественное развитие, остановились перед историческим материализмом, Пропаганда и утверждение философского материализма имели революционное значение. Западники были убежденными идеалистами. Даже такой передовой для своего времени человек, как Грановский, категорически отвергал материализм. Страница 119. Западники были убежденными сторонниками буржуазного строя, Они идеализировали его, приветствовали его наступление в России, но дальше умеренных буржуазных преобразований их мечты не шли. Белинский и Герцен понимали, что буржуазный строй более прогрессивный по сравнению с феодальным, но они сумели разглядеть и язвы капитализма, понять антинародный эксплуататорский характер буржуазных отношений, установившихся в западноевропейских странах, и поэтому мечтали о другом, более разумном и справедливом строе. кавычки «Не годится государству быть в руках капиталистов», писал Белинский. «А теперь прибавлю. Горе государства, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма. Для них война или мир значит только возвышение или упадок фондов. Далее этого они ничего не видят». Кавычки закрыты. К такому же выводу пришел и Герцен. «Мир буржуазии истощился так скоро и не имеет в себе более возможности обновления». кавычки закрыты Избавление от нищеты, бедствий, эксплуатации они увидели в социализме. Герцен еще в студенческие годы, увлекавшийся Сен-Симоном, в сороковых годах стал убежденным приверженцем социализма правда в его утопической до марксовой форме кавычки в наше время писал он социализм и коммунизм притечи нового мира общественного обновления неминуемых кавычки закрыта избавившись от примирения с действительностью к социализму пришл и белинский кавычки идея социализма стала для меня идеей идей бытием бытия вопросом вопросов альфаю и омегою веры и знания Все из нее, для неё и к ней. Кавычки закрыты. И Белинский, и Герцен не были слепыми приверженцами утопического социализма. Они видели и его недостатки. Не приняли они и мирного характера, проповеди утопических социалистов, их надежды на добрую волю, власть имущих и реформу сверху. Не отвергая возможности реформы и даже призывая к ней, они, однако, поняли, что справедливость, как писал Белинский, кавычки, утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами, а террористами, обоюдоострым мечом, слово и дело Робеспьеров и Сен-Жюстов, кавычки, закрытым. Герцен восторженно писал о французской революции, отмечая ее огромное историческое значение. Кавычки. «Велика французская революция, она первая возвестила миру, что мир новый народился, и старому нет места». Кавычки, Они поняли основную ошибку декабристов, перед подвигом которых преклонялись, их оторванность от народа, стремление провести военный верхушечный переворот Без народа, но для народа. Декабристам на Сенатской площади, писал Герцен, не хватало народа. Верой в народ проникнуты произведения Белинского. Народ, писал он, не невежественная толпа. Народ, дитя, он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях образованного общества. Огромное значение деятельности Белинского и Герцена заключается в том, что она знаменовала приближение нового этапа освободительного движения, этапа революционно-демократического, а в их идейных исканиях формировалась революционно-демократическая идеология. Белинский в идейной борьбе сороковых годов занимал последовательную, более непримиримую по отношению к либерализму позицию – Он был, как указывал Ленин, кавычки, предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений том 25, страница 94. Итогом всей деятельности Белинского является его письмо Гоголю, которое он написал в 1847 году. Будучи тяжело больным, незадолго до смерти. Критикую Гоголя за его выбранные места из переписки с друзьями, как проповедника Кнута, апостола невежества, Белинский противопоставляет его консервативным взглядам программу революционного преобразования России. кавычки «Не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения гуманности, видит свое спасение Россия». Самые важные современные национальные вопросы в России теперь – уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя бы тех законов, которые есть. Кавычки закрыты. Страница 120. Из всего духа статьи очевидно, что важнейшей задачей современности он считал ликвидацию самодержавия, которая… Кавычки вблизи не так красиво и не так безопасно. Кавычки закрыты. Ленин назвал это письмо Белинского "Кавычки одними из лучших произведений без цензурной демократической печати". Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 25, страница 94. Письмо во множестве списков разошлось по стране и стало знаменем борьбы против самодержавия и крепостничества, манифестом формирующейся революционной демократии. Не случайно самодержавие поторопилось приготовить Белинскому тепленький каземат, и только смерть в начале 1848 года спасла его от Петропавловской крепости. Герцен, дворянин по происхождению, принадлежал к поколению дворянских революционеров. Он пережил больше колебаний и сомнений, однако и его взгляды развивались в направлении революционного демократизма. Не видя возможности активной борьбы с мрачной действительностью России, тяжело переживая цензурный гнет Герцен в 1847 году покинул Россию, чтобы стать свободным русским словом за границей и еще шире развернуть революционную пропаганду. Кружки Петра Шевцев в 1844-1949 годы Оживление общественных настроений, распространение в России идей утопического социализма, Насто яркое выражение и организационное оформление в революционных кружках, получивших название по имени основателя одного из них, М. В. Буташевича Петряшевского, кружки Петряшевцев. Михаил Васильевич Буташевич Петряшевский, 1821-66 годы жизни, был родом из небогатой варянской семьи. Учился в Царско-сельском лицее, затем стал вольнослушателем в Петербургском университете, который и окончил в 1841 году. Служил переводчиком в Министерстве иностранных дел. Уже в годы учебы он обращал на себя внимание как своими способностями, так и независимостью взглядов и суждений. Примерно около 1844 года он начал собирать у себя по пятницам своих приятелей и знакомых для обсуждения злободневных вопросов русской жизни. Пятницы Петрашевского приобрели большую известность в Петербурге. На них перебывало несколько сотен человек, среди которых были чиновники, офицеры, учителя, представители разночинной интеллигенции, зарабатывавшие на жизнь литературным трудом, переводами. Среди посетителей были писатели М. Е. Судыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, поэты А. Н. Майков, А. Н. Плещеев и другие. Весьма притягивала молодежь библиотека, созданная Петрашевским, на паях со своими товарищами. Первая коллективная библиотека в России – Он составлял ее преимущественно из книг по политэкономии, истории революции и революционного движения, произведений великих социалистов-утопистов. Петрашевский охотно давал их читать всем желающим, посылал книги своим знакомым в провинцию. Первоначально это были дружеские вечеринки, а затем на этих собраниях появились элементы организации – Председатель, колокольчик, чтение заранее подготовленных рефератов. Вокруг основного кружка начали образовываться филиальные кружки. К собранию у УНА Момбелли, НС Кашкина, СФ Дурова посетители пятниц, уезжая на работу в провинциальные города, создавали и там аналогичные кружки. Есть сведения об их возникновении в Казани, Ревеле, Киеве, Ростове, Ярославске. Появление их в большом количестве, отмечал Герцен, было, кавычки, естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни. Кавычки закрыты. Страница 121 Петрошевский сознательно относился к своей деятельности как к пропаганде революционных идей. Себя он называл старейшим пропагатором социализма. У Петрашевского сложилась определенная концепция подготовки революции. Сначала пропаганда, затем создание тайного общества и, наконец, революционное восстание. Именно эту концепцию – Он и стремился провести в жизнь. Среди большого круга проблем, обсуждавшихся на собраниях философских, экономических, литературных, наибольшее внимание привлекали состояние России и конструирование общественного и политического идеала. Для большинства участников было характерно резко отрицательное, критическое отношение к российской действительности. «Отечество моё в цепях», — говорил на одном из собраний Петрашевец А. В. Ханыков. «Отечество мое в рабстве, религия, невежество, спутник дистатизма, затемнели, заглушили твои натуральные влечения». Ненависть петрашевцев направлялась против самодержавия и лично против царя, который представлялся олицетворением произвола и беззакония. Император Николай не человек, а изверг, зверь. Багдыхан – мерзкий человек. Жизнь в России – самый воздух, отравленный рабством и деспотизмом. Критики Петрашевцев подвергались все звенья правительственного аппарата. Сенат, министерства и министры, вся бюрократическая система. Кавычки слова «чиновник» почти то же, что «мошенник» или «грабитель» официально признанный вор, кавычки закрыты. Резкой критике подвергалось законодательство, кавычки «законы сбивчивы, бестолковы, противоречивы», кавычки закрыты, царский суд – самый несправедливый суд во всем мире. Россию по справедливости называют классической страной взяточничества. Негодование петрушевцев вызывали опека правительства над просвещением наукой, литературой, полицейский произвол, приниженное положение интеллигенции. Они резко осуждали крепостное право. Десятки миллионов страдают, тяготятся жизнью, лишены прав человечества. Критика петрашивцами общественного и политического строя России носила страстный, гневный характер и привела их к полному отрицанию этого строя. Петрашевцы были убеждены, что деспотизм погибнет навек, что перемена правительства необходимо нужна для нас. Политическим идеалом петрашевцев являлось республиканское устройство с однопалатным парламентом во главе законодательной власти и выборностью на все правительственные должности. В будущей республике должны быть проведены широкие демократические преобразования – полное равенство всех перед законом, избирательные права для всего населения, свобода слова, печати, передвижения. Кавычки. Только одно правление народное. Считал Петрашевский правление представительное, достойно. Всякий народ должен управлять сам собою, есть сам властелин. Кавычки закрыты. Широкую программу Петрошевцы разработали в области судопроизводства: равенство всех перед судом, независимость суда от административной власти, несменяемость судей только по суду, гласность судопроизводства, введение адвокатуры, участие в суде выборных народом присяжных заседателей. Революционное крыло Петрошевцев выступало за ликвидацию сословного строя и сословных привилегий петрашевцы высказывались за федеративное устройство будущей России, при котором народам будет дана широкая автономия. Кавычки. Внутреннее же управление должно основываться на законах, обычаях и нравах народа. Кавычки закрыты. Все петрашевцы решительно осуждали крепостное право, и освобождение крестьян считали важнейшей задачей современности. Некоторые в своих проектах «Освобождение крестьян» исходили из возможности провести реформу еще при существующей власти, апеллировали к дворянству, пытаясь найти приемлемое для него решение вопроса. Страница 122-я. Так, в 1847 году Петрашевский распространил в Дворянском собрании Петербургской губернии свою литографированную записку, в которой для повышения ценности дворянских имений предлагал разрешить покупку имений не дворянам, с тем, чтобы крестьяне становились свободными. Характерно, что эта записка вызвала своей умеренностью резкую критику петрашевцев, Большинство петрашевцев выступали за полное, безвозмездные без всякого выкупа освобождение крестьян с землей, по крайней мере, с тем наделом, которым они уже владели. Таких же взглядов придерживался и сам Петрашевский, причем считал, что этот надел, данный крестьянину, кавычки будет несравненно менее того, какой ему следовало бы по-настоящему получить. кавычки закрыты Намечая широкие демократические преобразования, Петрашевцы не думали об утверждении буржуазного строя, видели его ограниченность и несправедливость, неправильное распределение богатств. кавычки «Социализм вообще, — писал Петрашевский, — не есть прихотливая выдумка нескольких причудливых голов, но результат развития всего человечества». Кавычки закрыты. Это был еще не научный социализм, а утопический. Особенно большое влияние на мировоззрение петрашевцев оказало учение Фурье, которого большинство из них считало своим учителем. Общественная организация труда, справедливое распределение богатств, удовлетворение всех материальных и духовных потребностей человека — такой идеальный строй считали они должен прийти на смену существующим. Утопические социалисты не понимали законов общественного развития, не видели класса, способного возглавить общественный прогресс. Критикуя несправедливость буржуазного строя, они строили фантастические планы освобождения сразу всего человечества, надеясь, что к этому идеалу человечество подойдет мирным путем. Однако петрашевцы видели и недостатки учения Фурье, не принимали его надежд на мирное развитие человечества к социализму. На вечере, посвященном памяти Фурье, Петрашевский, выражая мнение большинства собравшихся, решительно заявил, кавычки «Мы осудили на смерть настоящий быт общественный, надо приговор наш исполнить», кавычки закрытым. Каким же образом петрашевцы хотели исполнить приговор? У них были надежды на просвещение и мирный прогресс, на реформу сверху, однако большинство их все более склонялось к революционному решению всех общественных вопросов, так как кавычки «нет примера восстановления утраченных прав без жертв, кровавых и гонений». Возмущения и перевороты улучшают государственное устройство – «споспешистуют быстрому развитию духа». кавычки Петрашевский сравнивал реформу с медицинским пособием, но считал, что в определенных случаях нужна хирургическая операция, то есть революция. В отличие от своих предшественников-декабристов, петрашевцы думали не о заговоре, не о военном восстании, а о всеобщем взрыве, о народной эволюции Кавычки. «Все зависит от народа. Без него мы не поднимемся, не уйдем вперед». Петрашевский говорил на следствии. «Вы сдавите силу общественную, требующую развития. Она спустится ниже, пойдет в тайное общество. Огонь между тем все тлеет внизу, и вдруг одной искры довольна, чтоб взрыв был всеобщим». Петрошевцы приходили к выводу, что Россия накануне революции в ней готовится какая-то катастрофа, подходит время переворота. В России, утверждал Петрошевец Н. А. Спешнев, революция возможна только как народное крестьянское восстание, и поводом для него будет крепостное право. Петрошевцы изучали крестьянские выступления в Западной Европе, «Восстание крестьян в России во главе с Пугачёвым». Страница 123. Они надеялись, что крепостные уже готовы к выступлению, так как сознают тяжесть своего положения. Успешнего сложился даже определенный план поднять восстание на Урале, перейти с восставшими в Поволжье, где народ помнит Пугачёва, и против этой силы никто не устоит свою деятельность петрошевцы рассматривали как подготовку к будущей революции кавычки главная цель состоит в том чтобы идеи и желания укоренились в массах народа а когда будет желать целый народ тогда против него ничего не может войско кавычки закрыты петррошшевцы пытались выйти за рамки кружка и перейти к более широкой пропаганде Однако условия в самодержавной России этому препятствовали. В 1845-46 годах они приняли активное участие в подготовке карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Они почти бесплатно согласились помогать издателю и использовали эту помощь в пропагандистских целях. Объясняя слова «Ассоциации», «Конституции», «Национальные собрания» и другие, они пропагандировали идеи социализма, революции, необходимость глубоких преобразований. Им удалось издать два выпуска, а затем цензура спохватилась, издание было запрещено, а изданные книжки выкуплены правительством и сожжены. Большое впечатление на них произвела революция 1848 года во Франции. Они внимательно следили за ее перипетиями, обсуждали ее, делали выводы о возможности и близости революции в России. В 1848-49 годах деятельность петрашевцев была наиболее активной, а собрания – более многочисленными. В это время создаются новые кружки – Начинаются переговоры о создании тайного общества у Петрашевского, спешнего, дурова. Целью общества ставилась подготовка крестьянского восстания. Но тайное общество сложиться не успело. На собрание проник провокатор, который уже несколько месяцев следил за петрашевцами. В апреле 1849 года кружки петрашевцев были разгромлены. И хотя следственная комиссия признала, что это заговор идей и что к практической деятельности они перейти не успели, приговор был самый суровый. 21 человек, в том числе Петрашевский и Достоевский, были осуждены на смертную казнь, в последнюю минуту замененную длительными сроками каторги. Кружки петрашевцев представляли собой дальнейшее развитие общественного движения и революционной мысли в России. Петрашевцам вслед за Белинским и Герценом в значительной степени удалось преодолеть дворянскую ограниченность декабристов, их боязнь народной революции и приблизиться к правильному пониманию роли народных масс в историческом процессе. Их обращение к социализму свидетельствует о том, что идеалы буржуазной демократии стали уже узки для русских революционеров. Однако петрошевцам не удалось создать революционную организацию и полностью выйти за рамки дворянской революционности. Их деятельность – лишь подготовка нового этапа революционного движения в России». Кирилло-Мефодиевское общество, 1845-1847 годы. Оживление общественного движения в сороковых годах нашло свое отражение и на Украине. Наиболее ярким проявлением его были творчество и деятельность великого поэта украинского народа Т. Г. Шевченко. Мировоззрение Шевченко складывалось в тесной связи с развитием русского революционного движения и общественной мысли под непосредственным влиянием творчества Пушкина, Лермонтова, могучей проповеди прогрессивных идей Белинским и Герценам. Поэзия Шевченко отражала настроение, думы, чаяния украинского народа, его ненависть к самодержавию и крепостнической неволе. Творчество Шевченко носило революционный характер и имело не только украинское, но и общероссийское значение. Он стал кумиром передовой украинской молодежи. Под влиянием его творчества складывались революционные кружки, вызревали антисамодержавные настроения и взгляды. Страница 124-я. Шевченко был по существу идейным вдохновителем создания славянского общества святых Кирилла и Мефодия, действовавшего на Украине с конца 1845 до начала 1947 года. Идеалом политического устройства члены этого общества считали славянскую республиканскую федерацию, в рамках которой должна быть проведена широкая демократизация общественной жизни – Ликвидированы крепостнические отношения, осуществлено равенство всех славянских народов, проведены принципы буржуазной демократии. На складывание политического идеала Кирилла Мефодиевцев влияли, с одной стороны, русская революционная традиция, в которой идеи объединения славян в Республиканскую Федерацию занимали видное место еще с декабристов, а с другой – подъем национально-освободительного движения южнославянских и западнославянских народов, лозунги которого были близки передовой украинской интеллигенции. Политическая программа Кирилла Мефодиевцев облекалась форму христианского социализма, дополнялась настроениями казакофильского романтизма, идеями самобытности украинского народа и особого пути его исторического развития. Все это свидетельствовало о том, что буржуазный строй в его неприкрытом виде уже не удовлетворял членов этого общества, и они пытались найти новый, более прогрессивный идеал общественного устройства. Вместе с тем это говорило об ограниченности, противоречивости и непоследовательности их взглядов. Кирилло-Мефодиевское общество не было единым в нем отчетливо проступают формирующееся в то время революционно демократическое направление в лице т г шевченко н и гулака а а новродского и я посяды отстаивавшие идею революционного слома самодержавного строя и буржуазно либеральные направления примыкавшие в известной степени к славянофильскому течению правда в ее украино фильской трактовке это направление представленное в обществе историками п а кулешом и н и костомаровым отстаивало реформистский путь развития, а распространение просвещения считало главной целью своей деятельности создание кирилла Мефодиевского общества показатель интенсивного процесса складывания украинской буржуазной нации и роста самосознания украинского народа. Самодержавие сурово расправилось с членами общества, особенно жестоко с Шевченко. Его отдали в солдаты и сослали на службу в Оренбургский гарнизон. Революция 1848 года и русское общество. Революция 1848 года, отмечал Энгельс, во всех странах привела к более четкому размежеванию общественных группировок и различных идейных направлений. Умеренные либеральные группировки заняли антиреволюционные позиции и поторопились заявить свои верноподданнические чувства. Славянофил и с Аксаков, привлеченный в третье отделение, изложил в своем письме Николаю Первому «старый порядок вещей в Европе столь же ложен, как и новый. Ложные начала исторической жизни Запада должны были неминуемо увенчаться безверием, анархией, пролетариатством, безумным упованием на одни человеческие силы. Не такова Русь. Православие спасло ее и внесло в ее жизнь совершенно другие начала». «Свято хранимые народом», кавычки закрыты. Характерные пометки царя на полях этого письма совершенно справедливо, святая истина. Западников напугало восстание Парижского пролетариата в июне 1848 года. Историк Б.Н. Чичерин писал, кавычки, «Для меня громовым ударом были июньские дни» когда демократическая масса вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая не опровергнуть те самые утверждения, которые были для нее созданы. Страница 125. Разочаровавшись в жизненной силе демократии, я разочаровался и в теоретическом значении социализма. Кавычки закрыты. Однако передовые революционные круги встретили революцию с большим воодушевлением. Долго нараставшая ненависть к самодержавным крепостническим порядкам все чаще выливалась наружу, протест против российской действительности становился все резче и острее. Карательные органы правительства были переполнены политическими делами о продаже и чтении запрещенных книг, об открытой критике существующих порядков, одобрении революции, вольномыслии, в учебных заведениях, групповых антиправительственных выступлениях. Именно к этому времени относится активизация деятельности петрошевцев От пропаганды и обсуждения теоретических вопросов они перешли к подготовке организации тайного революционного общества. Все известия о крестьянских волнениях встречались с большим вниманием и надеждой на то, что из них может вырасти общероссийское восстание, общий взрыв. В жесточайшей цензуре, усилением полицейского надзора и репрессиями правительству удалось справиться с волной общественного движения конца сороковых годов. Этому способствовало и утверждение реакционных режимов в странах Западной Европы. Общественное движение 30 -40 х 40 годов имело важное историческое значение. Это было время наружного рабства и внутреннего освобождения, время поисков правильной революционной теории, изживались ограниченность декабристов их боязнь народной революции, была поставлена проблема роли народа в историческом процессе и предстоящей революционной борьбе, в общественное движение все более включался разночинец. В рамках первого этапа освободительного движения, когда основной фигурой был революционер-дворянин, складывались основы новой революционно-демократической идеологии, еще незрелой, противоречивой, недостаточно последовательной, но знаменующий наступление в недалёком будущем следующего этапа революционной борьбы – разночинского или революционно-демократического. Конец седьмой главы «Общественное движение и идейная борьба в 30 40 годы XIX века».